Глава вторая. Девушка открыла рот, да так и застыла в растерянности. Я тронула ее за локоть, подгоняя. — Вас зовут Рианна, из рода Бритчи. Хм, Рианна, значит, ничего так имечка. — Кто моя семья? — Я дворянка, бедная или богатая. Чем занимаюсь и какое образование получила? — Ну... Девушка попятилась под напором моих вопросов. Но я перехватила ее за воротник и потащила в глубину комнаты. Сейчас во мне горел настоящий информационный голод. Без знания обстановки не представляю, как строить дальнейшую жизнь и отношения. Ты сядь, поговорим. Ваши родители скончались, а родственников нет. Сирота, значит. У этой Рианны тяжелая жизнь, — пробормотала я но встряхнулась. Это хорошо, что нет родных. Ни с кем не придется общаться. А что за мир вокруг? К -к -королевство — Королевство Дусвана. Девушка отвечала, заикаясь, и была явно напугана. Она сделала шаг назад, словно хотела сбежать, но я не пустила ее. — И как зовут короля? — Молодая хозяйка, — уже взмолилась девчонка. — Простолюдины не могут произносить имя правителя вслух приехали. — Ладно, не древь. Узнаю без тебя. Я протянула руку, хотела успокоить девушку, но она отпрыгнула в сторону, чуть не выронив из рук поднос с чашей. — А какая семья живет здесь? — Одна из самых богатых семей в столице. Семья Висборов. — Хм. И чем же эти господа занимаются? — Торговый дом Висборов известен на всю страну. Девушка гордо вскинула подбородок. «Вот это номер! Там торговый центр, здесь торговый дом». От такого совпадения я улыбнулась и внезапно приободрилась. «И что, в этом королевстве принято бить людей по голове?» Я показала на повязку. «Что вы, что вы, молодая хозяйка!» — замахала руками девушка. «Когда вы ехали в дом господина, на повозку напали разбойники. Наши люди нашли вас без сознания и принесли сюда». «А что я делаю в этом доме?» «Вы выходите замуж». «Я?» «У меня чуть челюсть не отвалилась от такого заявления». «За кого?» «За нашего господина Неда. Завтра день свадьбы». «То есть ты хочешь сказать, что мы с этим Недом э, любим друг друга?» От новостей кружилась голова. Я плюхнулась на ложе, потом прилегла. Эту информацию надо переварить постепенно. Мало того, что я попала в незнакомый мир, еще и стала возлюбленной невестой неизвестного мужика, который за утро ни разу не показался. «Нет, что вы!» — замахала руками девчонка. «Это договорной брак. Молодой хозяин Нет не получит торговый дом в управлении, пока не женится. Таково условие завещания старшего господина Рода Висбуров». От этих слов стало немного легче. Изображать любовь к незнакомцу выше моих сил. «Ясно. Я нужна только для того, чтобы господин получил наследство». «Отлично. Бумаги подпишем, и каждый пойдет своей дорогой». Выдохнула я, села, сняла повязку, разгладила складки на лбу, образовавшиеся после сдавливания тканью. «Будете женой при муже, переедете в наш дом». А вот теперь я зависла. То, что казалось просто, внезапно осложнилось. Зачем? Ну, иначе моряжный брак не будет считаться действительным. Твою ж мать, моряжный! А это что еще за зверь? Я опять схватилась за голову. Мозги просто взрывались от вопросов, на которые не находились ответы. Вам плохо? – перепугалась девчонка. «Нет, мне просто надо привыкнуть к моей новой...» Я хотела сказать жизни, но опять поймала отражение в зеркале и выпалила личности. «И вообще, где твой господин? Отведи меня к нему». Но девушка резко дернулась и бросилась к двери. Я побежала за ней, загородила спиной выход. «Не могу отвезти!» — заюлила она, отводя взгляд. «Простите, барышня Рианна!» «Почему?» «Молодой господин злится?» на условия завещания и не хочет встречаться с невестой. «В смысле?» Я растерялась. «Ему не нужна эта свадьба?» «И как его, марьяжный брак?» «Кстати, а что это?» «Ну, но это невеста или жених, которого покупают для определенной цели. Марьяжный партнер выполняет роль супруга или супруги на бумаге и получает за это жалование». Я так и застыла с открытым ртом. Мало того, что попало в тело сироты, Меня еще и купили. О, боги, здесь процветает рабство. Теперь мне еще больше захотелось удрать отсюда, быть у кого-то в подчинении, выполнять все его прихоти. Нет, на такую жизнь я не подписывалась. Черт, как же вернуться обратно? Согласна, в больнице полежать сотрясение мозга. Согласна, даже если Лизок на меня обидится и не будет разговаривать со мной всю оставшуюся жизнь. Но девушка в форме служанки стояла рядом, смотрела потерянным взглядом, и не оставалось сомнений, я в этом мире надолго и должна приспособиться к новой ситуации, иначе... Вот об этом думать не хотелось совершенно. — Ага. — наконец встряхнулась я. — То есть я буду именно такая жена? — Да, да. — Лита говорила все тише, в ее глазах плескалась паника. «Распространенная практика. Часто так делают. Всем выгодно. А встречаться с невестой не хочет». «Не хочет. Он выполнит обещание, данное предкам, и все». «Твою же мать!» — взревела я. «Нет, со мной так еще ни один бойфренд не поступал. Хотя бы раз, но на свидание являлся цветочками, подарками баловал. А тут, ж ты, капризный какой!» Меня буквально взбесило такое отношение к девушке-сироте. Получается, купили ее за проживание и еду, и за пруд в огромном доме. Вроде бы есть хозяйка и жена, а вроде бы и нет. Вместо нее бессловесная тень. Я выскочила за дверь и мигом слетела с крыльца. Путаясь в длинных юбках, помчалась от двери к двери. А их выходила на галерею, опоясывающую дом, великое множество. «Госпожа!» «Госпожа, вы куда?» — понеслась за мной девчонка. Слуги испуганно шарахнулись в сторону, а я бегала по галерее, распахивала каждую дверь и кричала. «Молодой господин, ау, где вы? Ваша невеста хочет поговорить». Из всех помещений начали показываться люди. Не торопясь вышла стройная женщина в шуршащем платье. Она держала двумя пальцами изящную чашечку и удивленно смотрела на меня за ее спиной вертелась кокетливая барышня то что это не служанка я поняла с одного взгляда пусть я и не знаю местных брендов но отличить платье от кутюр от своего скромного наряда или одежды слуг уже могу из соседней двери показался пожилой мужчина в темных очках с тростью в руках роскошное платье сшитое серебром зачесанные назад волнистые седые волосы аккуратная бородка выдавали в нем хозяина дома Я кинулась к нему, но следом за ним вышел еще один представительный господин, одетый не менее богато. Он неуловимо был похож на первого, только волосы и борода его были черны, как у черного кота, которого все гоняют. И движения у него были тоже кошачьи, мягкие, плавные, бесшумные. Следом за старшим выскочил высокий худой незнакомец помоложе. Вот теперь я растерянно застыла на полпути. «Кто же из них мой жених?» «Явно не первые двое по возрасту не подходят. Тогда третий?» Местный мажор окинул меня с ног до головы презрительным взглядом, скривил губы, словно его отвлекли от важных дел, и сразу вызвал во мне волну неприязни. «За этого юного козлика я должна выйти замуж?» «Да ни за что!» Новым приливом всколыхнулось во мне возмущение. «Вам больше нечем заняться?» Грозно рявкнул господин в темных очках. Он поднял руку, и слуги, застывшие вокруг нас толпой, мгновенно разбежались по своим делам. «Это кто?» Деловито поинтересовалась я у горничной. «Старший господин!» Едва слышно пискнула она. «Элита, что за шум?» У служанки затряслись руки, чашка на подносе заплясала. Девушка не знала, что делать. Да сюда!» Я забрала у Литы поднос, она сразу упала на колени. «Простите, ваша светлость, простите!» — залепетала девушка. «У невесты проблема. Она хочет видеть молодого господина Неда». Дама повернулась к хозяину и сердито нахмурилась. «Говорила я тебе, севан что Неду не нравится идея со свадьбой». Еще бы!» — высунулась барышня. «Кому такая нещая замухрышка нужна?» «А ты молчи, Софи!» — хохотнул молодой господин. «Риана вполне красотка». Еще неизвестно, кто на такой стерве, как ты, женится. — Матушка? Он опять! — затопала ногами барышня. — Софи, Ганер, прекратите! — повысил голос господин. — Условия завещания ясно говорят. Древний век — эти твои условия! — перебила его дама. — Нет, не хотел жениться, а ты ему навязал эту. Она возмущенно махнула длинным рукавом в мою сторону и, важно, скрылась в глубине дома. За ней убежала барышня, показав мне язык. Трое мужчин так и остались на крыльце, но теперь их внимание было обращено ко мне. Хозяин выглядел суровым, и хотя я не видела его глаз, закрытых очками, выражение лица говорило о многом. Он раздувавшимися при дыхании ноздрями крючковатого носа и круглыми очками напоминал сердитого филина. Я поежилась, внезапно будто повеяло холодом. «Вернись в дом, непослушная девчонка», Ледяным тоном приказал мне хозяин. «Ты не должна показываться на людях, пока тебя не позовут». «Что?» Я даже растерялась от этих слов. «Разве я пленница? Почему я не могу показываться?» Черноволосый мужчина фыркнул и посмотрел на меня с любопытством. «Она еще и дерзит?» — воскликнул он. «Фу, какая невоспитанная!» Севан, отдай ее в школу для марьяжных жён». Придется. Я переводила взгляд с одного господина на другого, а в голове мысли сходили с ума. «Какая школа? Для кого? Разве такая есть? Я хочу увидеть своего жениха. Имею право». «Никаких прав у тебя нет». «Тебя наняли для свадьбы, вот и выполни свою работу». «Вернись в дом и жди своего часа».